Глава 17. -я. О том, при каких обстоятельствах капитан Добин приобрел фортепьяно. Если есть на ярмарке Тщеславия выставка, на которую рука об руку приходят и чувства, и сатира, где вы натыкаетесь на самые неожиданные контрасты, как смехотворные, так и печальные, где одинаково уместно и горячее сочувствие, и открытое беспощадное осмеяние, так это одно из тех публичных сборищ, объявления о коих пачками публикуются ежедневно на последней странице газеты «Таймс», и на коих с таким достоинством председательствовал покойный мистер Джордж Робинс. Мне думается, в Лондоне нет человека, который не побывал бы на этих сборищах, и каждый, кто чувствует в себе жилку моралиста, не может не задуматься с внезапным и странным холодком в душе о том, когда настанет и его черед, и когда поиску иску «Диогена», или указанию судебного исполнителя, аукционист пустит с молотка библиотеку покойного Эпикура, его мебель, посуду, гардероб и изысканная вина. У любого из посетителей ярмарки тщеславия, будь он самый черствый себе любец, сердце сжимается от сострадания при виде этой неприглядной стороны похорон скончавшегося друга. Останки милорда-богача покоятся в семейном склепе. Воятели вырежут надпись на могильной плите — правдиво вещающую о его добродетелях и о скорби наследника, который уже распоряжается его добром. Какой гость, сидевший за столом богача, пройдёт без вздоха мимо знакомого дома, где в семь часов так весело загорались огни, где так гостеприимно распахивались парадные двери и подобострастные слуги звонко крикивали ваше имя от площадки к площадке, пока вы поднимались по удобной лестнице и пока оно не достигало того покоя, где радушный старый богач приветствовал своих друзей. Сколько их у него было и с каким благородством он их принимал. Как остроумны бывали здесь люди и как они становились угрюмы, едва за ними закрывалась дверь. И сколь обходительны бывали здесь те, кто поносил и ненавидел друг друга во всяком ином месте. Он был чванлив, но при таком поваре чего не проглотишь. Он был, пожалуй, скучноват, но разве такое вино не оживляет всякой беседы? Нужно раздобыть несколько бутылок бургонского за любую цену, кричат безутешные друзья в его клубе. «Я приобрел эту тубакерку на распродаже у старого богача», — говорит Пинчер, пуская ее по рукам. «Одна из метресс Людовика Пятнадцатого. Миленькая вещица, не правда ли?» Прелестная миниатюра. И тут начинается разговор о том, как молодой богач расточает отцовское состояние. Но как, однако, изменился дом? Фасад испещрен объявлениями, на которых жирными прописными буквами перечисляется по статьям «все выставленное на продажу». Из окна верхнего этажа свесился обрывок ковра, с полдюжины носильщиков толчется на грязном крыльце, сени кишат потрепанными личностями с восточной наружностью, которые суют вам в руки печатные карточки и предлагают за вас торговаться. Старухи коллекционеры наводнили верхние комнаты, щупают пологи у кроватей, тычут пальцами в матрацы, взбивают перины и хлопают ящиками комодов предприимчивые молодые хозяйки вымеряют зеркала и драпировки соображая подойдут ли они к их новому обзаведению сноб будет потом несколько лет хвастать что приобрел тота -то или тота -то на распродажу у богача а мистер аукционист восседая на большом обеденном столе красного дерева внизу в столовой и размахивая молоточком из слоновой кости выхваливает свои товары, пуская в ход все доступные ему средства красноречия. Энтузиазм, уговоры, призывы к разуму, отчаянье орёт на своих помощников, подтрунивает над нерешительностью мистера Дэвиса, наседает на мистера Мосса, умоляет, командует, вопит, пока молоток не опускается с неумолимостью рока, и мы не переходим к следующему номеру. О, богач! Кто мог бы подумать, сидя за широчайшим столом, на котором сверкало серебро и столовое белье ослепительной белизны, что в один прекрасный день мы увидим на почетном месте такое блюдо, как орущий аукционист.